Глава 17. «Не вашего ума дело», — отмахнулся лекарь от мальчишек. «Высыпайтесь давайте. Вам еще возвышение проходить и настоятелю помогать. А у меня там учитель Сомл лежит. Как-то все не вовремя произошло». «Это точно», — буркнул Даня, ложась на ближайшую койку. «А если будут долбиться в двери?» «Я же сказал, не думайте об этом», — нахмурился лекарь. «Все, спать. Меня не отвлекать минимум два часа. С искрами нужно быть на стороже. Утром за полчаса до гонга придет мой помощник, воин Кицан. К этому моменту ни вас, ни наставника не должно здесь быть». «А», — открыл рот Дюша, но осекся, поймав на себе взгляд Норбика. «Отбой, братва», — усмехнулся Даня, заваливаясь на койку. «Берите пример с Ника, уже дрыхнет». «Слушайте!» — шепотом произнес Дюша, когда все улеглись. «Насчет возвышения. Они не шутили?» «С такими вещами не шутит, Дюш!» — прошептал в ответ Данил. «Но ты губу не раскатывай. Искра лишь выступит в роли катализатора. Не сможешь справиться со своей цы, так и останешься бесталанным мальчиком для битья». «Ну, тогда пусть нам всем приснится идеальная закалка энергоструктуры», мечтательно произнес Андрей. «Как у Игнатова». Интересно, он, наверное, тоже здесь был? Ну, в другом мире. Или ему, как тому близнецу с базы, снятся сны? Скорее всего, сны, буркнул Тема. Ну или просто фантазия хорошая. Интересно, как там остальные наши, вздохнул Дюша. Зуб бодал, чтобы узнать, как у них дела. Все, ребят, прервал перешептывание Даня, у которого тоже на душе было неспокойно. Отбой. На этот раз из жемчужного океана Ник вынырнул гораздо быстрее. Вот только что он плавает в молочном ничто, как в следующий момент перед ним одна за другой вспыхивают три руны, и он приходит в себя. «Так, ну руну Ом я знаю», — подумал парень, смотря на расплывающиеся символы. «Вот этот треугольник похож на змею, обвивающую чашу. Вот значит, как выглядит руна исцеления. А вот этот цветок из семи вопросительных знаков «Видимо, руна познания. Ну-ка, ну-ка». Ник потренировался воссоздавать эти руны и успокоился только тогда, когда каждый из символов засветился изнутри жемчужным светом. «Поскорее бы прийти в сознание», — с предвкушением подумал парень. «И тогда можно будет выманить руны духовных техник и прочие полезные символы. Видимо, кроме меня эти полупрозрачные узоры никто не видит. Очень удобно». Дав себе за рог в будущем подсмотреть как можно больше рун, Ник обратил внимание на свое собственное состояние. Внимание! Восстановление поврежденного участка головного мозга 53 из 100. Рекомендуется обратиться к менталисту. Внимание! Согласно протоколу 8890 создана продвинутая метка состояние кровного родственника, местонахождение, лунная бездна, руины перевалочного пункта стражей. Здоровье 84 из 100. Послать ментальное сообщение не рекомендуется в ввиду негативного состояния здоровья. Интересно, кто же все-таки это такой? Подумал Ник, борясь с желанием послать ментальное сообщение. Ладно, у родственничка пока все вроде как неплохо идет, поэтому в первую очередь фокус на собственном здоровье. Ник еще раз взглянул на уведомление и довольно улыбнулся. На его глазах 53 из 100 сменилось на 54 из 100. Если все и дальше пойдет такими темпами, то примерно послезавтра он вернется к полноценному существованию. А ведь лекарь еще говорил о каких-то искрах. Вообще день выдался чрезвычайно насыщенным. Во-первых, его соседи. Мальчишки Нику понравились, И единственное, что его напрягло, удивительная осведомленность Данила. Откуда пацан знает его фамилию? Не такая уж он и знаменитость это будет первый вопрос, который он задаст пацанам. Второй кто они такие и откуда здесь взялись? Очень уже их поведение не укладывается в парадигму сознания 13-летних подростков. Но следует отдать им должное: они, не раздумывая, вписались за него на первом ярусе, нахватали тумаков. Но не проронили ни слезинки, а такого не бывает. Каким бы ты ни был крутым в 14 лет, после побоев слезы сами собой польются. И даже не из-за боли, а банально от обиды и несправедливости. Тут же, будто это не мальчишки, а закаленные в спаррингах бойцы. Да и действуют не как одиночки, а как группа. Беспрекословно слушают Данила. Никто и не думает выдвинуть свою кандидатуру в лидеры. Интересно. Причем Тема явно посильнее будет. Хоть и угрюмый, как дед, но от него так и идет ощущение опасности. Хотя, какая опасность может исходить от подростков? К тому же Ник вспомнил их внутреннюю энергоструктуру. Без нормального тока ЦИ их так и будут колотить все, кому не лень. Дав себе обещание помочь пацанам, Ник переключился на настоятеля Арсения. Мощный старик. Даже не так, старец. Да, точно старец. Глаза живые, вообще общении внутренняя структура поражает. Идеальное развитие каналов, гармоничные раскрытые чакры, приятная аура. Даже жаль, что так вышло с подставой. Ник, в отличие от послушников, был абсолютно уверен, что настоятеля подставили. Он видел структуру его энергокаркаса во время завтрака и видел, что творилось с ней во время публичного сбора. Дикая мешанина энергонитий. Ужасные затыки в меридианах. А ведь именно благодаря настоятелю Ник так быстро приходит в себя. Он зачерпнул разлитый вокруг жемчужной энергии, и щедро напитал ею конструкт исцеления, не забывая прогонять силу по своим каналам. Пояс регенерации, обернутый вокруг талии, светился зеленым светом и настойчиво стремился к голове. Ник тут же разрешил необычной энергии направиться прямо в голову, как в прошлую ночь ремешку жаль только что ремешок стягивавший волосы и также восстанавливавший ментальную форму так и остался валяться на полу первого яруса дюша в спешке составил ведра с тряпками и швабру в подсобное помещение и просто запнул кожаный ремешок в темный угол очень жаль глядишь и с двумя артефактами восстановление закончилось бы пораньше ник мысленно вздохнул и усилием воли вернулся к разбору дня ведь было кое что важное о точно Мешок и аура Дзанга. Мешок, который дал Арсений, явно непростой. Ник видел две руны, светящиеся на нем. Ну а что касается Дзанга, то как только он заговорил, его манипура, солнечная чакра, мгновенно померкла. Значит, обеты, которые послушники берут на себя, действительно приносят пользу. Надо будет проверить. Что еще? Первая келья – не проблема. Плохие каналы, дрянная энергия. Научились поднимать ее в кулаки, да освоили парочку техник. Из всех четверых только дзанг следит за культивацией. Двоюродные братья явно себе на уме и тупо прибились к сильному. А вот жирк будет наказан. Жемчужная энергия, окружающая Ника на мгновение, окрасилась ярко-оранжевым цветом гнева. Этот нехороший человек посмел спалить его волосы. Его годдэм волосы. Жирк точно вскоре познает всю глубину унижения и боли. Любишь бить слабых, готовься на своей шкуре испытать, что это такое. Вдохнув и выдохнув пару раз, Ник постарался выкинуть полного уродца из головы и вытянуть из памяти еще хоть что-нибудь. Так, что там еще? Проверить третий этаж в общинном доме? Сделаю, как только приду в сознание. Пообщаться с Сидо? Обязательно. Как-нибудь добраться до Стеллы? Необходимо, но только как. Парни вроде говорили про состязание. Ник нахмурился, понимая, что все запомнить он не сумел. День был слишком долгим, и большую часть нюансов он попросту не запомнил. Но был же что-то еще, что-то важное. Его характеристики нет не то. Смысл их смотреть, если они не изменились. Фагот, Арсений, лекарь, точно лекарь, а именно его слова про солнечную искру. Интересно, а сможет ли она помочь восстановить поврежденные участки головного мозга? Ведь если да... Ник покатал на языке пришедшую в голову мысль. Ведь если да, то он может и дальше прикидываться полоумным. Ха, а ведь это гениально. Строить из себя дурачка до состязания, подсматривать руны, указы и техники, а потом выиграть это испытание. Он довольно улыбнулся. Предстоит еще многое обдумать, Но сама мысль Нику понравилась. Что ж, вся надежда на лекаря Норбика. Вот ей-богу, надоело быть овощем. Взглянув на шкалу здоровья, восстановление поврежденного участка головного мозга 61 из 100, парень с надеждой прикрыл глаза. Если все получится, то уже на следующий день он станет полноценным человеком. Не через две недели, как думал раньше, а уже завтра. Вот только... Ник нахмурился, что-то не давало ему покоя. Что-то случившееся непосредственно в больничке. Возможность вторжения фагота, но Норбик был на этот счет удивительно спокоен. Необходимость уйти за полчаса до гонга так это нормально. Стоп! Ник напряг памяти вспомнил чуть ли не дословно. Утром за полчаса до гонга придет мой помощник, воин кицан. Кицан Кицан, кицан что-то знакомое, что-то мокрое, что-то неприятное. Но как Ник не пытался вспомнить этого загадочного кица, но он не мог. Плюнув на неизвестного воина, Ник обновил конструкт исцеления и принялся медитировать на руну Ом. Если в его силах хоть чуть-чуть помочь своему телу и разуму восстановиться, он сделает все возможное, чтобы это случилось. Вот только, в очередной раз вдохнув всем телом жемчужную прохладу, Ник увидел появляющиеся вокруг него топазовые искры. «Солнечные искры!» – сообразил Ник, чувствуя, как его начинает тянуть вниз. Лекарь все же смог. Внимание! Согласно аварийному протоколу, рекомендуется оставаться в бессознательном положении до полного восстановления поврежденного участка головного мозга. 67 100, 68 из 100. Внимание! Излишек получаемой энергии может быть использован для закалки базового ядра и основных меридианов. Наблюдение за близким другом, близость ретранслятора. Наблюдение за заклятым врагом, близость ретранслятора. Наблюдение за кровным родственником, близость ретранслятора. Общение с кровным родственником, близость ретранслятора плюс продвинутая метка. Остаться, прийти в сознание. Внимание, выучить технику поиск золотой искры. «Остаться», — решил Ник, задумчиво изучая дополнительные возможности. «Близкий друг? Заклятый враг? Кровный родственник? Хм, ну давайте посмотрим». Интерлюдия. «Близкий друг». «Вы знаете, высокий воин в блестящей кольчуге и с легкой сединой на висках хитро улыбнулся. Тут не принято вести беседы с девушками» вот как напоказ удивилась вика стараясь ментально прощупать сидящих напротив мужчин а у нас не принято чтобы во время разговора собеседники держали на себе защитные магические щиты это ж разве защитное не поддался на провокацию мужчина и покосился на сидящего рядом товарища так стандартный походный набор любого уважающего себя джентльмена ну хорошо вика сменила гнев на милость И зачем тогда джентльмены, безупречно говорящие на русском, пригласили нас на беседу? О как! Хмыкнул второй мужчина и отхлебнул воды из стоящего на столе бокала. Гоша, похоже, нас раскрыли. Вика с Сашей уже больше недели находились в городе. Так местные называли точку притяжения всех искателей приключений, бедуинов, караванщиков, одаренных и прочего народа, рыщущего по пустыне в поисках наследия древних. По слухам, в городе даже было какое-никакое правительство. Местный совет старейшин, который подмял под себя некто по имени Шаман, Гильдия приключенцев, главой которой являлся сосланный из цитадели воин по прозвищу Гладиатор. И Орден Чистоты закрытое сообщество со своей внутренней иерархией, надух не магиков. До сих пор в городе поддерживался вооруженный нейтралитет, Но, судя по обрывкам фраз, пустым улицам и напряженным фигурам хозяев, вот-вот должно было полыхнуть. А все из-за какого-то серого, который повздорил с местной шишкой ордена избежал на нижние этажи города. К слову, этих самых этажей было больше пяти. А на поверхности город представлял собой обычные развалины, в центре которых находилась огромная широкая лестница, уходящая под землю. И уж там-то и начинался настоящий город. На первом этаже располагались стража, лавки алхимиков, рынки, оружейные мастерские, гильдии приключенцев, гостиницы, таверны, стоянки для караванов, жилые райончики. На втором, третьем и так далее, по слухам, находились лабиринты, в которых водились всевозможные монстры и древние охранные конструкты. Но это только по слухам. Пускать Вику с Сашей на второй этаж никто не торопился. Да и вообще ситуация сложилась неоднозначная. С одной стороны девушки являлись гостями шамана и гладиатора, с другой больше походили на пленец. Вика до сих пор удивлялась, откуда шаман с гладиатором узнали об их существовании. Та дюжина воинов во главе с магом, которые их встретили на подъезде к развалинам, действовала так, будто им не впервой встречать и провожать форточников, как здесь называли людей из других миров. Сблизились и зачитали речь на ломаном русском, английском, испанском, французском. Когда Мак, тяжело вздохнув, начал пытаться использовать китайский, Вика отошла от шока и сказала, что они их понимают. Далее последовало предложение надеть медальоны. Стоило Даша с Сашей надеть на себя простенькие амулеты, как у девушек жутко разболелись головы, но... К своему удивлению, они начали понимать местный язык. Дальше их проводили в город, и, как показалось опытной Саше, намеренно провели их мимо представителей ордена. А потом начались эти бесконечные встречи. Вика с Сашей говорили с магами, шаманами, воинами и даже конюхами. Но местным было далеко до Викиного дедушки. Они хоть и пытались разговорить форточниц и выяснить их слабые и сильные стороны, Но Вика успешно прикидывалась то дурочкой, то надменной аристократкой. Вот и сейчас девушек привели на очередное собеседование. Только место встречи на этот раз было необычное. Не столик в трактире или дастархан, за которым неудобно было сидеть, а скромный рабочий кабинет, обшитая деревом комната 3 на 4 метра, по центру которой стоял массивный деревянный стол и четыре стула. Два из них возле стола, на одном сидел сам воин в кольчуге, на втором его товарищ, маг, судя по ауре, которую Вика научилась чувствовать. Напротив стола стояли стулья для гостей, на которых и сидели Вика с Сашей. Слева стояли два дубовых шкафа, плотно набитые грозбухами. Справа на стене одиноко висела картина какого-то дворянского подворья, а в углу, за спиной хозяина кабинета, который сейчас прикидывался простым воином находилась еле заметная дверца. «В смысле раскрыли?» — усмехнулся воин. «А я и не скрываю, что я русский. Больше того, я горжусь этим». Вы, «Выпади еще за Путина?» — голосовали, — нахмурилась Вика, не в силах прочитать мысли сидящих перед ней людей. «Намерение, пожалуйста, а вот мысли не получалось». «Не знаю, кто это», — пожал плечами воин. Точнее, до нас доходят какие-то обрывки информации из нашего прошлого мира. Но, во-первых, большинство появляются на территории цитадели или крепости, а, во-вторых, как-то уже и не очень-то интересно. Вы, конечно, увешались всевозможными щитами, обезоруживающе улыбнулась Вика, прислушиваясь к эмоциям воина. Но я сейчас точно могу сказать, что вы обманываете. Более того, у вас там остался кто-то близкий, возможно, дочь. «Довольно!» — раздраженно хлопнул по столу воин. А ты, он грозно взглянул на Сашу, убери свою пуколку в кобуру. Сначала свою железяку выкинь, перебила его Саша, снимая свой ПМ с предохранителя. Знаешь, как у нас говорят, популе в оба глаза и победила дружба. Вот ты дерзкая, удивился воин. Я ж тебя голыми руками в баране рог скручу. Смотри, не надорвись, посоветовала ему телохранитель демонстративно хрустнув шеей. «Ну ты...» «Довольно», вмешался в беседу маг, прерывая разгорающуюся ссору. «Гош, похоже, мы немного просчитались». «Согласен, Шама», неожиданно согласился воин. «Бой бабы, жабы душит таких чистым отдавать». «Ну...» Задумчиво пробормотал маг, не спуская взгляда с Вики. «Отдавать одаренных этим шакалам мы и не собирались но, похоже, случайно засветили перед чистыми сильнейшего менталиста. Кроме тебя этого никто не знает. Мужчины настолько увлеклись спором, что совсем забыли про сидящих напротив девушек, так что, извините, Вика мягко, но решительно вклинилась в разговор. Предлагаю открыто поделиться информацией, в пределах разумного, конечно. Вы, если я правильно поняла, и есть отцы-основатели этого города, гладиатор и шаман. «Догадливая да, девочка», — одобрительно кивнул Маг. «Да, Гоша?» «Да, Шама», — поморщился воин. «Только не этого города, а нынешнего города. Знали бы вы, что здесь творилось раньше». «Давайте уж к делу», — хмуро буркнула Саша, возвращая ПМ в кобуру. «Ну, к делу так к делу», — не стал спорить Маг по прозвищу Шаман. «У нас тут намечается небольшая победоносная война. И вы хотите этого или нет?» Участвуете в одной комбинации. Чистым была заброшена Деза, что в город инкогнита прибыла незаконно рожденная дочь архимага Ксандра вместе со своей служанкой. Поэтому на вас уже открыта охота. Это все очень замечательно. На лице Вики не дрогнул ни один мускул. Но хотелось бы сначала вникнуть в местные реалии. Справедливо согласился Маг. Что ж, этот мир называется порог. А такие, как мы. Форточники Интерлюдия Заклятый враг, Надо было идти за чертовым американцем, в который уже раз подумал Егерь, затаившийся на заснеженной еле. Чертовы орки. Из всех предложенных матовым обилийском классов ему подходил только перевертыш. Ни оборотень, ни лесник, ни следопыт. Только перевертыш гарантировал победу над внутренним зверем, а ради того, чтобы сохранить свою личность, егерь был готов пойти на многое. Даже на сумасшедшее задание зачистить перевал стражей или добраться до резервной стелы. Согласно заданию, прорыв ледяных демонов из ледяной, кто бы сомневался, бездны, непременно с большой буквы, был остановлен дюжиной стражей. Они три дня стояли насмерть, не позволяя ледяным исчадиям перейти перевал. Этого времени хватило, чтобы эвакуировать людей, И подготовить Северную башню к долгой осаде. Но перевал, как и жизни стражей, были безвозвратно потеряны. Вот только демоны, разрушив стены небольшого бастиона, перекрывавшего перевал, и не подумали заглянуть на подземные этажи, где находилась главная ценность стражей резервная стела. Вот туда то и нужно было попасть Егерю. Когда он принимал задание, то рассчитывал, что у него в запасе есть еще пара дней запастись барашками, обжечь пару копий и еще кое-что по мелочи. В общем, подготовиться к заданию по-человечески. Стелла же отправила его на перевал с теми вещами, которые находились на поляне, причем в тот же миг, в который он согласился с заданием. Егерь не стал разбираться, почему случилось именно так, и занялся тем, что получалось у него лучше всего выживать и убивать. Ледяными тварями оказались снежные гоблины, снежные орки, горные огры, ледяные великаны и еще какие-то существа, названия которых егерь не знал. Он и в этих-то был не уверен, опираясь на десяток прочитанных книг. С недомерками дело шло на ура, пока он не столкнулся с их шаманами. Орков егерь старался подкарауливать по одному, устраивая засады или делать ловушки. Когром и великанам, прочно обосновавшимся в районе разрушенного бастиона, он пока и не думал соваться. С гоблинов Егерь брал теплые вещи, амулеты, от которых тянуло силой, и оружие для будущих ловушек. Сорков, в принципе, он брал то же самое, но артефактов у них практически не водилось. Зато оружие было довольно хорошего качества. И все бы ничего, но в этот раз он забрался на чужую территорию слишком далеко. Похоже, где-то недалеко находилась деревня снежных орков, так как орочи патрули шныряли под егерем с завидной регулярностью. И пока что, к его великому сожалению, он не видел способов убраться отсюда. Сидеть на дереве с каждым часом становилось все холодней, но альтернатива была только одна – подкараулить очередной патруль и попытаться расправиться с орками до того, как кто-то из них поднимет тревогу. Орки были достойными бойцами, ничуть не уступая егерю в силе и скорости, и он трезво оценивал свои силы. С двумя он может быть еще справится, но с целой четверкой не в жизни. В лучшем случае положит всех и уйдет с тяжелыми ранами, вот только орки не дадут ему отлежаться, найдут по запаху и забьют на мясо. «Чертов Ник!» — в очередной раз подумал егерь, старательно шевеля пальцами ног и рук, и напрягаете или иные мышцы. «Черты вы, орки! А вот и очередная патруль, чтоб вас черти на сковородах жарили! Эх, зря я вчера аж троих ваших завалил! Но уж больно момент был удобный!» Пока егерь мысленно сокрушался, орки вывернули из-за кустов и дошли до его дерева. На этот раз их почему-то оказалось трое. «Вот бы кто их отвлек!» — подумал егерь, стискивая правой рукой гоблинское копье. Оно было не такое тяжелое, как орочи, и похоже на пилум, самое оно, чтобы метать. То ли боги услышали просьбу лесника, то ли судьба выкинула счастливый жребий, но вдалеке раздался приглушенный расстоянием истошный крик. Трое орков тут же встали в стойку, уставившись на север, туда, где располагалась их деревня, и принялись о чем-то спорить. Егеря можно было упрекнуть в злоупотреблении горячительными напитками, в хамском отношении к сослуживцам, но скорость реакции у него была на высоте. Короткий бросок, и гоблинское копье впивается в открытую шею левого орка, а сам егерь со своим ножом летит на оставшихся двух. «Хша!» — захрипел левый орк, оседая на землю, а правый надсадно захрипел поймавший нож. Клинок вошел нехорошо, намертво застряв меж позвонков. Лесник поморщился и выпустил нож из рук. Вот только центральный орк не стал ждать, пока егерь возьмет его на удушающий захват, а бросив копье, кувыркнулся вперед. Разорвав дистанцию, он крутнулся вокруг себя и слитным движением выхватил из ножен меч. «Пес!» — бросил егерь, выхватывая из рук левого орка тяжелое орочи копье. «Горлук!» — не остался в долгу орк и резко бросился вперед. Егерь, который не успел перехватить копье, отмахнулся от орка, будто у него в руках был обычный посох, и тут же закрутил его перед собой, не давая тому приблизиться. «Эргыс! Сын собаки! Хорча! дебило кусок!» Егерь прекрасно видел, что орк пытается его оттеснить от своих товарищей, чтобы подхватить копье, и намеренно отступил назад, чтобы тут же контратаковать орка. Ударил неправильно, не острием, а будто держал в руках деревенский дрын. Прильнувший к земле орк, не ожидавший от человека такого непрофессионализма, негромко охнул и, выпустив из рук меч, схватился за разбитую голову. Егерь выпустил из рук копье и, подскочив в со всей дури пробил ему в голову еще и еще раз. Убедившись, что зеленый поплыл, егерь подхватил выпавший меч и, крутнув его в воздухе, вонзил упавшему орку в спину. Замерев на месте, егерь прислушался, не бежит ли кто к нему. Затем наскоро собрал трофеи и, подхватив чистое оружие, побежал в лес. Ему было очень интересно, что произошло в деревне, но здравый смысл подсказывал, что сейчас надо бежать со всех ног. Егерь бежал, чувствуя, как по разгоряченному схваткой телу растекается блаженное тепло и размышлял. Показалось ему? Или он действительно унюхал запах сгоревшего пороха? Интерлюдия. Кровный родственник. Юрий не знал, сколько дней назад он очутился в этом мире. В горной деревушке, на которую их отряд вышел на вторые сутки от заброса, местные нисколько не удивились их появлению и сунули им в руки какие-то амулеты. Вспышка головной боли, и парни с удивлением поняли, что понимают местных и наоборот. Дальше их как-то совершенно буднично и даже обыденно ввели в курс дела. Заверили, что им повезло добраться до деревни. Рассказали, что обычно форточников выкидывает дальше на севере, или у храма огненный кулак, или чем ксуры не шутят за перевалом. А это, как все знают, верная смерть. Деревенька оказалась местным сателлитом храма и выступала в роли поставщика новых рекрутов и провианта. Можно было подождать полгода, когда сойдут снега, и спуститься вниз, к территории цитадели или леса. А можно было пойти в храм «Огненный кулак», чтобы вернуться оттуда непобедимыми бойцами. Посовещавшись, парни решили идти в храм. Юрий же решил идти дальше, за перевал, ведь именно там, по словам местных, чаще всего выкидывало форточников. Парни сначала его отговаривали, но Данил, лидер их небольшого отряда, владел информацией и поддержал Юру в его решении. До храма дошли вместе, а дальше Юрий пошел один. Хорошо, хоть собираясь на заброс, он взял с собой и теплую одежду, и снегоступы, и прочие необходимые для походника вещи. Описание дороги было скудное, но мимо перевала мог пройти только слепой. А вот дальше пришлось непросто. Снежные великаны, огры, орки... И это только те, кого удалось определить по выученным наизусть методичкам. А ведь были и остальные странные существа. Ходячие ледышки с руками-лезвиями и синим пламенем, вырывающимся изо рта. Ледяные горгулии, просыпающиеся ночами. Какие-то мохнатые человекоподобные гиганты, напоминающие по внешнему виду американских йети. Если бы не банальная удача, Юрий пропал бы в первый же день. Не помог бы ни его многолетний туристический, ни военный опыт. Убегая от белых волков, ему повезло наткнуться на налогового огра. Трехметровый гигант с серой кожей был подслеповат, но обладал удивительно чутким нюхом. Он вылез из своей пещеры, взглянул на хлюпика с копьем, пару раз взмахнул своей дубиной, проревел что-то угрожающее и упал замертво не вынеся знакомства с глоком Данилыча. Так у него появилась своя база. Первые дни Юрий обустраивал свою берлогу, вычищая ее от вещей прежнего хозяина. Обглоданные человеческие кости, четыре здоровенные дубины, разбитые горшки и грязные старые вонючие вшивые шкуры отправились на выброс. Затем Юра тщательно смастерил и расставил на подходах к пещере ловушки. Уж чего чего Олески и отравленных игл он взял с собой стрекратным запасом. Ну а потом пришел черед разведки. Исследовав лес, он составил примерную карту местности. Всяких магических монстров он старался обходить стороной. Землянки гоблинов располагались у другой стороны расщелины, и их интересы практически не пересекались. Волки оставили его в покое только после того, как потеряли троих самых сильных самцов, а знакомство с орками обернулось кровавым побоищем. Зато после той стычки Данилыч разжился настоящими лыжами и дополнительной теплой одеждой. Разведав территорию, Юрий начал готовить дерзкую вылазку в деревню орков. Может, они держат там пленников, и Ник один из них? Сделав несколько ложных петель на снегоступах, он встал на лыжи и зашел к оркам с запада. Глок с глушителем помог избавиться от усиленных патрулей, и он смог пробраться в деревню. Ему удалось проверить три хижины, прежде чем в деревне подняли тревогу и пришлось уходить по-английски, то бишь не попрощавшись. Ни Ника, ни его одежды в деревне орков не обнаружилось, но Юрий не спешил расстраиваться. Что-то ему подсказывало, что Ник еще жив. «Что ж, мои снежные друзья», — думал Юрий, петляя по лесу, — «придется навестить вас еще один разок». «Ничего личного, но вы стоите между мной и древними развалинами, где, скорее всего, появился Ник. Так, стоп». Юрий присмотрелся к темнеющим за деревьями пятнам. «Место, достаточно отдаленное от урочей деревни, ведет на тропу к гоблинским землянкам. Здесь совершенно точно должен находиться патруль. Вот только он лежит». Данилыч, наплевав на осторожность, сошел с маршрута и наскоро исследовал три остывающих трупа. Кто-то при помощи гоблинского копья сумел разделаться с тремя орками и свалил, унеся с собой немалый тюк одежды и оружия. Ну, настоящий ниндзя-командос, ей-богу. Действовал явно одиночка, и гоблину это банально не по силам. Огр? Слишком чисто, орки своих не убивают. Интересно и странно. Юрий немного помедлил, решая, куда идти. Обратно в берлогу? Или сделать лишний крюк и попробовать нагнать странного лесного ниндзю? Или оставить этот след для разъяренных его визита морков, Вроде как он выигрывает при любых раскладах. А вдруг эта ниточка к Нику промелькнула в голове предательская мысль? Юрий задумчиво посмотрел на убитых орков и решительно навострил лыжи по следам их убийцы. Если есть хоть малейший шанс найти Ника, он обязан его использовать.